Брагин. Ураган. Отечество встретило Брагина влажной жарой, едва не хуже тайландской. Вот что интересно. Температура уж точно была градусов на десять пониже, чем в Бангкоке, но при сходной влажности воспринималась почему-то существенно драматичней. К моменту получения багажа и выхода из зеленого коридора с Брагина уже текло. Он отнесся к этому философски. Не первый раз, и не последний, и вообще видали и не такое. Его куда больше заботило, как чувствовали себя в пластиковой корзинке нежные фрукты, закупленные на бангкокском уличном рынке. Ярко-розовый с зеленоватыми плавниками дракон-фрут, чешуйчатое сметанное яблоко, плотные фиолетовые мангостины и, конечно, знаменитый Дуриан, упакованный в отдельный контейнер. Про себя Брагин считал, что слухи, как о земном вкусе, так и о богомерзкой вонючести этого плода, были сильно преувеличены, но дал слово держись и он собирался уже часа через два выложить шипастого красавца насти на стол идя на парковку где терпеливо дожидался хамер брагин даже позволил себе поиграть с совершенно нереальной мыслью а вот взять да свозить настюху на берег ласкового океана Туда, где смуглые люди, застигнутые внезапным дождем, торопливо надевают мотоциклетные шлемы, потому что с пальм растущих прямо на улицах начинают сыпаться кокосы. Уж он бы поклялся Настиному папаше всеми самыми страшными клятвами. Он снимал бы ей сугубо отдельный номер и всюду водил под руку, лишь бы она Вдохнула незнакомые ароматы, ощутила поцелуи тропического солнца, кончиками пальцев выбрала на рынке самые спелые фрукты. Бред, конечно. Во-первых, Анатолий Ильич никогда ее с ним не отпустит. Во-вторых, Настя сама может отказаться от подобной поездки. И как они интересно будут после этого вместе бегать по большому и малому кругу? Тоньше надо, дуполом», — заводя хамера, сказал себе Брагин. Сперва почву прощупай, а обо всем позавлекательнее расскажи а уж потом, ага, чтобы задумалась, а не получится ли там материалов для нового романа собрать? Кольцевое шоссе, счастливо свободное от пробок, привело его к новой Приозерской дороге. Минуя сверток к Северной Меге, Брагин, по обыкновению слушавший переговоры дальнобойщиков, начал обращать внимание на тревожные сообщения. Примечание. Мега. Огромный торговый комплекс за северной окраиной Санкт-Петербурга. Конец примечание Во Всеволжске кто-то еле успел затормозить перед рухнувшим деревом. На Рябовском шоссе опрокинуло рекламный щит. В Кузьмалово кому-то влетело лобовое стекло, подхваченный ветром пластиковый столик из придорожного кафе. Спохватившись, Брагин включил телефон и позвонил в свою контору. — У вас там в Питере что, ураган был? — И сейчас еще продолжается, Николай Васильевич, — ответил дежурный. — Шквал, гроза, дождь в люке стекать не успевает. Нас, правда, краешком зацепило, в основном севернее проходит. — Севернее? Брагин мысленно провел линию через Всеволжск и Кузьмалова, продолжил ее на север и похолодел. Нога сама собой притопила педаль газа, заставив хамер с ревом устремиться вперед, а пальцы нашли в недавних звонках Настин номер. «Прячьтесь с папой в погреб, выключите весь свет. Да Кузюма его не забудьте!» «Абонемент временно недоступен», — сообщили ему. «Попробуйте позвонить позже». Выругавшись, Брагин бросил телефон на сиденье, чуть пригнулся к рулю и понесся, как сумасшедший, отчетливо понимая при этом, что все равно опоздает. Был еще далеко не вечер, однако небо начало натурально чернить. Мрачный горизонт впереди рассвечивали с полохи ярких, мертвенно-лиловых, совсем как в Бангкоке над рекой чао Примечание Грозы в Бангкоке сопровождаются не молниями, а именно зорницами. Многочисленные фотографы пытаются запечатлеть их с набережной на фоне Вантового моста. Конец примечания. Где-то словно работала исполинская электросварка, чуть не по 30 секунд озарявшая весь небосвод. Хаммер пролетел мимо Васкеловского КПП на скорости прилично за сотню, но в стеклянном домике никто даже не пошевелился. Дурных не было. Когда тебя вот-вот накроет нечто весьма напоминающее конец света, становится не до погонь за сумасбродами, мчащимися навстречу стихии. Джип перепрыгнул железнодорожную ветку, взмыл на длинный тягун, сыпался на дно местного Гранд-каньона и с натугой вписался в поворот с другой стороны. Когда показался знакомый сверток с шоссе, шквальные порывы ветра ощутимо раскачивали машину, а над головой, задевая невероятно низкие тучи, размахивали вершинами деревья. Спускаясь со знаменитой Ореховской горки, Брагин увидел в зеркале заднего вида, как поперек дороги, Легла высокая ель. Потом впереди пошли вниз сразу две сросшиеся березы. Брагин ощерился и резко вильнул влево. Хаммер с ревом подмял колесами зеленой вершины и выгреб. И перевалил, и в лобовое стекло водопадами захлестал дождь. Гром непросто вспарывал небо. Он грохотал, беспрерывно сотрясая Вселенную. Слева пронеслась тень смерча. Было видно, как падали столбы и рвались, рассыпая искры, высоковольтные провода. Брагин подлетел к переезду, расплескивая миниатюрные озера и только молясь, чтобы там не оказалось застрявшего поезда. Это было бы чревато двадцатикилометровым объездом если бы ему вообще удалось выбраться назад на шоссе. Переезд оказался свободен, и Хамер ринулся дальше. Дворники еле справлялись с потоками на стекле. У самого подъезда на свою улицу Брагин бросил машину прямо, под начавшую крениться сосну, и успел. Огромное дерево, способное... На смерть сплющить машину, и его вместе с ней лишь хлестануло ветками по корме. Тормознув перед воротами, Брагин испытал момент нерешительности, куда бежать, к себе или все-таки сразу к соседям, проверять, как там временно недоступное. Потом выскочил из машины и одним махом взлетел на Кленовский забор опальный академик, Надежно отгородился от враждебного мира, но на таких, как Брагин, его периметр просто не был рассчитан. Брагин успел заметить, что в доме Насти светилось окно, в гараже по-деловому тарахтел автоматически включившийся генератор, а из трубы вылетали мгновенно и стаивали на бешеном ветру сизые клочья. Маленький островок света и тепла держал. — Ну, слава тебе, товарищ Боженька! Успевший основательно вымокнуть, Брагин хотел было спрыгнуть с забора, и в это время небеса рухнули на землю. Запредельная сила смахнула Брагина с его насестой, швырнула под передние колеса, словно бы присевшего хаммера, и уже Оттуда он увидел белолиловый, с бревно толщиной, столб ослепительного огня, который, игнорируя столетние сосны, воткнулся непосредственно в соседскую крышу. — Настя! — Брагин ахнул, выругался и пополз обратно к забору. Секунда другая, и фары Хаммера, освещавшие ему путь, внезапно погасли — А Брагина что-то заставило перевести взгляд туда, где в щель под воротами был виден цоколь его собственного дома. Он увидел, как без всякой внятной причины начал разваливаться угол фундамента. Вот выпали сразу два кирпича, и оттуда из отворившейся дыры вдруг ударила еще одна молния только не фиолетовая а мрачно покровая луч сверкнул и пропал, но древнюю ель попавшую под удар срезала как ножом гулко ударившись о землю торцом дерева на миг замерла потом Коса пошло вниз, разнесло, не очень заметив половину Брагинско-Кленовского забора, вмяло в землю черемуховые кусты и с влажным хрустом упокоилась на песке. Хамер ожил, зарокотал, засветил фарами. Стала видна дыра величиной с футбольный мяч, зиявшая в кирпичах и цементе. Края у нее были идеально ровными, как от горячего ножа в куске масла. Из глубины тянулся белый дым и пахло горелой бумагой. «Холера — Холера! — сказал Брагин, подхватился на ноги и снова рфанул на соседский участок. Уже спрыгивая с забора, он сообразил, что перестал слышать треск и грохот вокруг. Небо по-прежнему светилось все целиком, озаряемое невероятными разрядами по ту сторону туч. Соседский дом еще стоял, он даже не загорелся, но выглядел каким-то покосившимся и осевшим, словно под ним разверзлось болото. Если бы Брагин присмотрелся, он бы увидел, что дом прямо на глазах оседал, уходил, врастал в землю, но Брагину было не до того. Прямо к нему, пошатываясь и спотыкаясь, в закопченном халатике и босая, шла Настя. Она несла на руках обмякшего Кузю и почему-то держала на отлете ладони. Вот она зацепила плечом сосновый ствол и едва не упала, ее губы двигались, но Брагин не мог разобрать, что она говорила. «Настя — Настя! — закричал он, и на этот раз Кое-как услышал собственный голос. — Настя, я здесь, я здесь! — Коль! Она всхлипнула и, кажется, в первый раз назвала его просто по имени «Отец» там, в подвале, и ладка с ним. — А мне дверь не открыть, я их звала, звала. Дом у нее за спиной тяжело застонал, и а сел сразу на полметра, весь, целиком. Оттуда явственно тянуло вулканическим жаром, а на ладонях у Насти кровоточили ожоги. Брагин мгновенно и явственно понял, что спасать на соседской даче было уже некого. В это время Кленовский дом Начал таять, как восковой. С деревом, металлом и камнем творилось нечто школьным курсом физики неописываемое. Вещества переходили в агрегатное состояние, неведомое ортодоксальной науки. Я тут, я с тобой. Крепко обнимая девушку, только и мог выговорить «Брагин, держись, Настя, держись!» Крыша дома растаяла и стекла. Стены сделались пластилиновыми и оплыли. Какое-то время внутри просматривался угловатый силуэт печи, потом скомкало и его, и, наконец, жар. Начал спадать. А Хаммер все светил фарами, Озаряя дырку в фундаменте. Внутри, в просторной нише, Лежали обгоревшие пачки долларов. Тут же поблескивали золотые монеты, Играли каменья, высыпавшиеся из ветхих мешочков. В углу безошибочно угадывался ствол, завернутый в почерневшую тряпку, а в центре ниши виднелось невзрачное, дешевое с виду кольцо. Вопреки всем законам физики, оно парило в воздухе в самом центре провала, и маленький камень светился злым, красным огнем он был очень похож на кровавый глаз затаившегося упыря